Марина Крамер. Привилегия женщин. Между чертом и ангелом. Я балансирую на тонком лезвии. Каждый раз. Каждую секунду. Я хорошо держу баланс. Много лет этому училась. Мое тело тренировано настолько, что уже давно живет по собственным законам, не подчиняясь импульсам мозга. Я чувствую себя средневековой девочкой-канатоходкой, что пытается преодолеть расстояние над городской площадью по натянутому канату. А ветер безжалостно раскачивает этот канат, стремясь столкнуть, сбить хрупкую фигурку, медленными шажками продвигающуюся вперед. Я знаю имя моего ветра. Его зовут Алекс. Я не вполне уверена, что это человек, но вполне уверена в том, что если вдруг мне понадобится помощь, Он тут же возникнет, материализуется, подхватит на руки, предотвратив падение. Как будто не он секунду назад раскачал мой канат до предела. «Мой муж Костя — человек властный и жестокий. Правда не в отношении меня. Со мной он нежен, внимателен и очень щедр. Любая другая была бы счастлива. Но я поняла, что совершила ошибку, выйдя за него замуж уже через два месяца. Иногда так бывает. Сгоряча сделаешь что-то, а потом расплачиваешься всю жизнь. Вот и я. В определенный момент мне показалось, что брак с Костей будет самым лучшим решением всех моих проблем. Я понимала, за кого выхожу, знала, кто он, но в запале думала, что примирюсь, смогу закрыть на это глаза. Как будто я себя не ведала. Жить с мужчиной и знать, что он карточный шулер, аферист и просто кошмарный человек – это оказалось не по мне. Меня пугали его руки с длинными пальцами. Казалось, что эти подушечки с тонкой кожей, он снимал ее бритвой для улучшения чувствительности, могут впитать мои мысли, понять то, что я думаю на самом деле. Я страшилась моментов, когда он вдруг поворачивал мое лицо к свету, сжимая пальцами виски. Кошмарнее этого мне не доводилось испытывать ничего. Кроме шуток. Я боялась думать о чем-то, чтобы ненароком не позволить мужу уловить это. Костя не простил бы мне. Он считал, что у нас все в порядке, что я счастлива и довольна жизнью, что у нас идеальный брак. Он любил появляться со мной в публичных местах. Как настоящий кавказский мужчина, обожал выставляться и демонстрировать всем то, что имел. Я чувствовала себя вещью, которую все оценивают, одобрительно цокают языками и кидают завистливые взгляды. Однако никто не рисковал приблизиться ко мне хотя бы на шаг. Костя никогда не стал бы терпеть подобное. Его жена — только его, и никто не смеет даже помыслить о чем-то. Смотреть, восхищаться, завидовать, на здоровье, но прикасаться не ни И только Алекс, господин призрак, странный, почти мистический, основательно безумный Алекс плевать хотел на все эти на резоны. Будучи одной крови с моим мужем, он прекрасно понимал его чувства. Однако считаться с ними не собирался. Он играл со мной хитро. Сперва виртуально, долгими разговорами в Аске, короткими СМС-сообщениями, тонкой интригой и откровенно высказываемым желанием. Он терпеливо ждал момента, когда я сама созрею для того, чтобы просить его о чем-то. Костя видел мое увлечение интернетом, однако это волновало его куда меньше увлечения кокаином. «Мне пришлось сделать над собой усилия и завязать с порошком. Но хоть что-то хорошее сделал мой муж для меня. Плохого было все-таки куда больше». Костя всегда работал в паре со старшим братом Артуром. Арик в семье считался неудачником. Вялый, склонный к пьянству и мелким аферам, он во всем слушался Костю и поступал только так, как велел брат. Но в своих карточных делах Костя предпочитал, тем не менее, исключительно братскую помощь и участие. Я подозревала, что как раз Арику принадлежала идея втянуть меня в их дела, несмотря на категорические отказы мужа. И только однажды Костя вдруг решил иначе. Я хорошо запомнила этот день и потом много раз прокручивала его в памяти, удивляясь, как вообще осталась жива-здорова и не сошла с ума от страха. Стоял жаркий, и нестерпимый июль. Мы никуда не уехали, так и торчали в своем Бильбао. Я не особенно любила круизы и всякие путешествия, а у мужа были собственные планы на лето. Синокос, так он называл сезон отпусков, часто мотаясь в Россию, и там то в Адлер, то в Сочи, то еще куда-то на Черное море. Меня с собой не брал, и я понимала, работает. Его делишки меня никогда не заботили и не интересовали. Хватало своего». Как раз в этот момент я обдумывала, каким бы образом мне оказаться в Москве, в квартире моей любимой подруги Марго, и провести с ней хотя бы пару недель. К несчастью, Костя категорически возражал против моих выездов к ней. Только однажды он позволил Марго приехать к нам, когда сам улетел на два месяца в Майами, а я не могла поехать с ним, переболев жуткой пневмонией. Это было незабываемое время. Кроме Марго у меня не было близких людей но ни с женами же Костиных приятелей мне было откровенничать. А Марго? Она была моей частью, моим отражением, моим всем. И нас связывала общая тайна. Алекс. Как-то вышло, что он был ее прошлым, а моим настоящим, но ему никогда не суждено было стать для кого-то из нас будущим, потому что нельзя удержать на поводке ветер. Тем жарким июльским днем... Сидя на просторной террасе в плетеном кресле, я обдумывала повод, который гарантированно заставит Костю отпустить меня в Москву. Ничего как назло не шло в голову. Я злилась, нервничала, много курила. Свободный белый сарафан казался мне тяжеленной кольчугой, а легкие сабо на невысоком каблуке – кандалами. Чертова жара, от которой плавится все вокруг. И это Бильбао, где вообще-то чуть прохладнее, чем в Мадриде, например. «А надо как-то собраться и что-то все-таки изобрести. Я просто не могу уже в этой испанской клетке. Я схожу с ума от ежедневной сангрии в стеклянном кувшине, от запаха паэли и чиабатты, от продолжительной сиесты, во время которой все словно вымирает. Мне просто необходимо сменить обстановку, побывать в суматошной Москве и увидеть единственного родного человека – мою Марго». И вот тут-то удача свалилась на мою голову в образе собственного супруга, вернувшегося домой как раз к началу сиесты. Долорас приготовила обед, не оборачиваясь, сообщила я. «Жарко. Попить бы только. Есть не буду». Пробормотал он, склоняясь надо мной и отгибая поля огромной шляпы, с которой я не расставалась, не желая покрываться загаром и напоминать местную жительницу. Моя белая кожа и рыжие волосы контрастировали с окружающими, прокаленными солнцем брюнетками. Я поморщилась, изо всех сил стараясь скрыть отвращение, охватывающее меня в последнее время при одном только приближении кости. «Ты не хочешь прилечь отдохнуть?» – пробормотал он, целуя мое плечо и шею. «Я только встала». «Мария, ты испытываешь мое терпение». Голос стал чуть суровее. «Я действительно только что встала. Можешь спросить у Долорес?» Опускаться до расспросов прислуги Костя не стал, но я физически ощутила недовольство своим поведением. А это означало только одно. Ночью он будет груб, как животное, и пьян, как портовый грузчик». А я завтра, как следствие, вынуждена буду либо замазывать синяки на шее тональным кремом, либо надевать водолазку с высоким горлом, что в такую жару просто катастрофа. Но я ничего не могла поделать с собой, слишком уж много я про него знаю, чтобы спокойно относиться к притязаниям на моё тело. Вот уже долгое время я тщательно искала повода и момента для бегства и уже почти все устроила. Почти. Но для того, чтобы все удалось, мне нужно быть более мягкой и более сговорчивой, иначе у Кости возникнут ненужные подозрения и вопросы, а вот это мне и ни к чему. Сделав над собой нечеловеческое усилие, в буквальном смысле, кстати, я поднялась из кресла и подошла к мужу, курившему, облокотившись о перила террасы. Положила руки на плечи, прижалась, чувствуя знакомый, но теперь почему-то отталкивающий аромат туалетной воды. Костя... «Прости меня, я, видимо, перегрелась. Такая жара». Мои руки скользнули в расстёгнутый ворот белой рубашки, и я еле сдержалась, чтобы не впиться ногтями ему в грудь. Он перехватил меня за запястье, развернулся и привлёк к себе. «Почему ты всегда заставляешь меня злиться, Мария?» «А ты злишься?» Я смотрела ему в глаза и в них читала. «Убил бы». «Я?» Он провел пальцем по моей щеке, спустился по шее в вырез сарафана. Я тебя люблю. И хочу, чтобы ты не забывала, кому принадлежишь. Как можно забыть об этом? Потом мы лежали в прохладной спальне. Костя прикурил две сигареты. Одну из них сунул мне и проговорил: Через неделю мы едем в Питер. Это было сказано небрежным тоном, словно невзначай, случайно. Но я-то чувствовала, он ждет от меня реакции: Ждет, что я запрыгаю до потолка, брошусь ему на шею с благодарностями. Но я молчала. Молчала, хотя внутри все переворачивалось от счастья. Поездка в Питер. Что могло быть лучше? Единственная помеха — Костя. Он мне в этом городе был абсолютно не нужен. Питер принадлежал нам с Марго. Именно она впервые утащила меня туда, хотя и прежде мне доводилось бывать в Питере на различных конкурсах. Правда, это было давно, еще когда я танцевала и участвовала в соревнованиях разного ранга. Но такого Питера, как подарила мне Марго, я никогда не знала. «Что ты молчишь?» «А что я должна сказать?» «Ну, поедем». «Ты какая-то странная, Мария. В последнее время мне все чаще кажется, что ты скрываешь от меня что-то». «Опа, а вот это лишнее. Потому что да, скрываю». Я перевернулась на живот и уперлась в грудь кости подбородком. «Ну что ты? Что мне скрывать? Прыщик на лбу?» «Глупости такие». «Я нигде не бываю, ни с кем не общаюсь, ты ведь сам видишь, я даже из дома не выхожу почти, разве что с тобой». Он внимательно изучал мое лицо, и я в душе благодарила Бога за актерские способности, презентованные мне авансом. Я никогда не хотела реализовывать их на сцене, зато очень часто вынуждена была делать это в жизни, как сейчас. «Я везу тебя туда не просто так». Выдержав многозначительную паузу, Костя продолжил, словно не замечая, что я сделалась каменной от этих слов. «Ты поможешь нам с Ариком». «Мы договаривались», — начала была я с металлом в голосе, но это был явно не тот момент. Костя накрыл мой рот рукой и продолжил. «О чем мы договаривались, я помню. Но сейчас ситуация сложилась так, что мне нужны деньги. Много и сразу. И взять их я могу только одним способом. И для этого мне нужна ты». «Костя!» – прогнусавила я сквозь его пальцы, по-прежнему закрывавшая половину моего лица. «Ты обещал. Продай мою машину. Мне все равно некуда ездить на ней». «Помолчи. Тебе ничего не угрожает. Ты ведь понимаешь, надеюсь, что я не стану рисковать тобой. Ты моя жена, я тебя люблю. Но сейчас ты должна помочь мне. Все. Мы больше не будем обсуждать эту тему». «Через неделю улетаем. Продумай свой гардероб». Ты должна быть яркой и броской, чтобы прохожие сворачивали шею и пускали слюну. Он встал и ушел в душ, зашумел там водой, а я, как была, вышла на террасу и опустилась в кресло. Солнце неприятно жгло кожу, слепило глаза, они начали слезиться, но я словно не замечала этого. Я курила, глубоко вбирая дым в легкие, и чувствовала, как мне хочется плакать. Костя собирался провернуть какую-то очередную аферу, используя при этом меня, но не потрудился даже объяснить, что и как, лишний раз подчеркнув, насколько я зависима от него, до какой степени принадлежу ему. Это внезапно разозлило меня и заставило проглотить слезы и встать из кресла. Всю ночь я, запершись на чердаке, стучала по клавиатуре компьютера, сбрасывая написанные куски текста в свой интернет-дневник и тут же уничтожая файлы в компьютере. Осторожность никогда не мешала, особенно если ты вдруг решила вывести своего собственного мужа на чистую воду. И вдвойне, если твоего мужа звали Костя Кавалерьянц. Всю неделю у нас провел Арик, специально прилетевший из Бордо, где обосновался, оставив жену и троих дочерей в Сибири. Мать братьев тоже осталась там, и никакие Костины уговоры не заставили пожилую женщину изменить решение». Я не принимала участия в обсуждениях, я вообще не была для их матери-невесткой, а Квартановна Вартановна не замечала меня на семейных праздниках, проходила мимо, столкнувшись случайно в городе. Я была русская, Костя женился на мне без ее одобрения и даже вопреки ее бурному несогласию. Мне дело не было до ее отношения, тем более что продолжать род кавалерьянцев я ну никак не планировала, чем, кстати, еще сильнее настраивала против себя свекровь. Арик чувствовал себя в нашем доме почти хозяином, то и дело указывал долорес на какие-то мелочи, вроде сдвинутого с места подсвечника или залы в камине. Я злилась, но молчала, хотя ужасно хотела иной раз влепить о плеуху. Мне бы хватило характера для этого. Но приходилось терпеть, потому что я решила выдвинуть кости встречные условия. Я сделаю то, что нужно ему, а он взамен разрешит мне поехать в Москву к Марго хотя бы на неделю. Вечерами, когда они с Артуром запирались в кабинете, я приникала к двери и превращалась в слух, стараясь по крупицам, по обрывкам фраз сложить хоть какую-то картинку предстоящего. Но Костя, видимо, предусмотрел это, а потому говорили они исключительно по-армянски, и я не понимала ни слова. В такие моменты я очень жалела, что не могу записать хотя бы на диктофон, а потом спросить при случае у того же Алекса. Мысль о призраке стала посещать меня все чаще. Это забавно, я не видела человека вживую, но между нами установилась какая-то весьма прочная связь. А еще говорят, что так не бывает. Сама бы не переживала, не поверила бы. И она просто встанет и выйдет с пакетом, понимаешь? Вдруг ворвался в мои мысли голос Арика, и я вздрогнула. Он заговорил по-русски. «Ты думаешь, они вот так спокойно дадут ей уйти?» В голосе Кости я уловила нотки сомнения, но Арик горячо убеждал его. «Костя, это верная схема. Просто чем глупее кажется план, тем легче его исполнить, понимаешь?» «Ты забываешь, что это не твоя жена будет сидеть в квартире с тремя чужими мужиками?» «Я тебе голову могу прозакладывать. Они Машку не заподозрят». «Не зови ее Машкой. Она не кошка», — огрызнулся Костя, не терпевший никаких уменьшительных форм моего имени. «Собственно, как и я сама. А что, если что-то не так пойдет? Они же ее порвут там в трояка». «Костя, ты мне не веришь?» С обидой отозвался Арик, а у меня внутри заныло. «Костя, не верь ему, не верь. Он меня во что-то втравливает, и ты сам понимаешь, что закончится это может весьма плачевно». В эту секунду я готова была на коленях умолять мужа не брать меня с собой. И горе он этот Питер. Но мой муж, когда речь шла об игре и деньгах, мог прозакладывать маму родную. Что уж говорить обо мне. «Хорошо, но смотри, Артур». «Ай, молодец! Говорю тебе, все будет идеально. Мария им так глаза зальет, что они не сразу поймут, что вообще произошло. А остальное – дело техники, брат!» В ту ночь я не могла уснуть. Рядом кошмарно храпел Костя, выпивший за ужином довольно много. Мне же не помогало ни снотворное, ни коньяк, только в голове шумело, а сон не шел. Я выбралась из постели и вышла на террасу. Ночь оказалась приятно прохладной. Свежий, как будто не было душного зноя днем. Откинув крышку ноутбука, я устроилась в кресле, закинув ноги в длинных гетрах на край стола. Привычка укутываться в шерстяные гетры осталась у меня со времен занятий танцами. Неоднократно растянутые связки и суставы отчаянно болели и мерзли, даже здесь, в Испании. И взяла сигарету. Автоматически включившаяся Аська вдруг заморгала в углу желтым конвертиком. Наведя на него курсор, я едва не уронила сигарету. Это был Алекс. «Привет! Как твои дела?» И традиционный смеющийся смайлик в конце сообщения. Я не ответила, затаилась в ожидании. «Мэри! Ты ведь здесь, я это вижу!» Но я молчала по-прежнему, гадая, надолго ли хватит терпения у вспыльчивого призрака. «Мэри! Ты игнорируешь меня? За что?» и я сдалась. «Привет, Алекс. Я не игнорирую. У меня неприятности». «Поделишься?» Соблазн вывалить на его голову то, что я услышала сегодня от мужа и его брата, был слишком велик, но я сдержалась. «К чему сложности?» «Не думаю. Это семейное, знаешь ли». Ты одумалась и начала вникать в семейные дела? Мне показалось, что я даже слышу, как он ухмыляется, Хотя никогда не видела его живьем, только на фотографиях, которые показала мне Марго. Но даже снимки ухитрялись передавать опасность, исходившую от Алекса волнами, совсем как от моего мужа. Нет, просто семейные проблемы. Ты любишь своего мужа, Мэри? И эта манера растягивать мое имя по слогам даже Ваське, совсем так, как он делал это в телефонном разговоре, состоявшемся у нас как-то благодаря Марго. Какое это имеет значение? Для меня большое. Ну а для меня совсем никакого. Нажав на «отправить», я закурила новую сигарету и почувствовала, как мне хочется коньяка. Однако вставать и идти за ним вниз в полуподвальную кухню было лень, так что я подавила в себе желание выпить. Иной раз уход по пути наименьших затрат давал ощутимые положительные результаты. «Ты напоминаешь мне смесь коньяка, корицы и опасности. Мэри!» Вдруг написал Алекс, и я поперхнулась дымом от упоминания о коньяке. Это его манера угадывать какие-то вещи пугала меня. О коньяке я мечтала буквально секунду назад. Гель для душа с ароматом корицы всегда был моим любимым. Ну а опасность – это как раз то, что преследует меня все то время, что я замужем за Костей. Так что Алекс угадал все». «Ты выдумщик!» И я поставила какой-то совсем уж фривольный смайлик с высунутым языком. Я не понимаю этого слова. «О, да, простите, снова забыла о вашем английском воспитании и языковом барьере, господин призрак. За время общения я как-то привыкла, что некоторые слова и понятия даются ему с трудом, и сам он иной раз подолгу выстраивает предложение. Выдумщик – это тот, кто придумывает, сочиняет». «Выходит, я тебя тоже сочинил, Мэри». «Возможно». «Мне пора. Береги себя, Мэри». Снова хохочущий смайлик, который меня так бесит. Снова он ушел вот так, не попрощавшись, просто исчез, прикрывшись красным цветком статусом. Меня почему-то всегда будоражили эти странные диалоги. Первое время я даже не была уверена, что по ту сторону монитора находится мужчина. Но потом Марго, которой я показала пару таких вот диалогов, совершенно безапелляционно заявила, что это может быть только Алекс, по манере строить фразы, по манере общаться, по некоторым словам. Не знаю, успокоило это меня или испугало, но все-таки осознание того, что человек, с которым я общаюсь, существует, давало какую-то опору. Поддавшись порыву, я написала Марго длинное письмо, полное жалоб и сетований. Но потом решительно выморола, из него все стенания, а следом и вовсе удалила из папки, так и не отправив. Во-первых, мы уже давно не общались. Я так решила. Мне нужно было довести себя до полного одиночества, потому что только в экстремальной ситуации я могла соображать и действовать решительно. А во-вторых, ни к чему впечатлительной и не слишком здоровый Марго читать мои сопливые жалобы. Я справлюсь и сама. Справлюсь и смогу увидеть ее, погостить в ее доме, в котором прижилась как кошка, на диване, в уютном уголке кухни между столом и батареей у окна. Я отдамся в ее умелые нежные руки, и она приведет меня в полный порядок, так, как она умеет, потому что никто не знает мое лицо лучше, чем она, профессиональный имиджмейкер-пиарщик. Сколько чудесных образов она придумала для меня, когда я еще не была замужем и танцевала, Сколько эскизов платьев нарисовала, сколько рулонов тканей перевернула и отвергла в поиске именно моих цветов и фактур. Только Марго сделала из меня то, чем я являюсь сейчас. С утра похмельный Костя занялся моим гардеробом для предстоящей поездки. Я и на трезвую-то голову терпеть не могла этих его командирских ноток и весьма вычурного и своеобразного вкуса. А все это, помноженное на похмелье, превратило процедуру в кошмар. Лежа на боку поперек кровати, он командовал, что положить в чемодан, а что немедленно вынуть и вернуть обратно в шкаф. Когда я опустила взгляд в разинутую пасть коричневого чемодана из крокодиловой кожи, меня передёрнуло от ужаса и отвращения. Там пестрило и переливалась так, словно я спрятала парочку девок из бурлеска или дешевого стрип-бара. «Костя, я не могу появиться в этом на улице», – жалобно сказала я, опускаясь на край кровати невозможно ходить по городу во всех этих красных атласах и паетках. Но любимым дизайнером кости был Версаче, причем в самый неудачный, на мой взгляд, период своего творчества, а потому споры ни к чему не приводили. От злости хотелось реветь и прихлопнуть костину голову крышкой чемодана. Марго убила бы меня, появись я ей на глаза во всех этих перьях. Прекрати Мария, — лениво отозвался муж, поглаживая меня по спине. Ты просто слишком консервативна, вот и все. Мне нужно, чтобы на тебя оглядывались. Ну, в этом можно было не сомневаться. Рыжие волосы, ярко-красное атласное платье с коротким болеро, расшитым поетками. На меня не оглянется только слепой и страдающий дальтонизмом. Еще бы туфли сюда зеленые. Но спорить означало навлечь на себя гнев мужа, а потому оставалось только надеяться, что мой чемодан потеряется при пересадке или просто в аэропорту, например. В самолете я забилась к иллюминатору и, укутавшись пледом, закрыла глаза. Стюардесса предложила бокал вина, но я отказалась, опасаясь головной боли. Я вообще пила исключительно крепкие напитки, отдавая предпочтение коньяку, в котором отлично разбирался Костя. Кроме того, вино не дарило хмель, а будило воспоминания, которых и на трезвую голову хватало. Я иступленно полюбила Питер с той самой поездки туда с Марго. Это была любовь с первого взгляда, с первого вдоха влажного сентябрьского воздуха, с первого шага по мокрому от дождя перрону московского вокзала. Во второй приезд, зимой, он показался мне совершенно волшебным, тихим, уютным и таким моим. Окно гостиницы, выходящее на Стороневский, прямо на перекресток. Идет тихий снег, вечер, снежинки блестят в фонарном свете. Я сижу на низком широком подоконнике большого окна за шторой, курю и смотрю вниз. Там такая сказка. Даже шарканье метлы дворника не нарушает какой-то совсем уж первозданной тишины. И это на одном из самых оживленных перекрестков. Просто удивительно. В Питере даже троллейбусы ходят на цыпочках. Марго лежит на кровати. Читает что-то. На мне символический гарнитур, купленный буквально вчера. На ней... Традиционно длинная трикотажная футболка со смешными медвежатами-аппликацией. Мы молчим. Бывают такие моменты, когда совершенно не нужно говорить. Буквально полчаса назад мы были в любимом ресторанчике, сидели как обычно долго. Почему-то именно с ней я люблю сидеть в ресторанах, кафе и барах подолгу, говорить о чем-то, есть всякие вкусности. С другими – нет. Мне уютно рядом с ней настолько, что я порой забываю, что мы, собственно, не так давно знакомы и не так часто видимся. Может, поэтому так хорошо, что это не превратилось в рутину, в бытовуху, не стало привычным, как домашний борщ. Вроде вкусно, но наизусть все знаешь. А так, каждый раз судорожное желание быть вместе как можно больше, не отвлекаться ни на кого, чтобы, не дай бог... Кому-то не досталось то драгоценное время, что предназначено только ей. Марго прежде часто старалась вытащить меня куда-то и всякий раз обижалась, выслушивая очередной отказ. Но я не могла лишить себя удовольствия, не могла украсть у себя же самой такие редкие и такие мучительно сладкие минуты и часы вдвоем. Питер совершенно наш. Всякий раз, вспоминая, мы обращаемся к нему. «А помнишь в Питере?» «А вот в Питере...» Он как квартира приятеля, который выдал ключи на вечер. Но с той лишь разницей, что мы не считаем этот город такой квартирой. Мы считаем его своим домом. Потому что именно там нам всегда бывает невыразимо хорошо. Там не одолевают проблемы и возвращенцы из прошлой жизни. Там нет ничего и никого, что могло бы нарушить наш уединенный покой и разрушить наш счастливый мир. И возможность вернуться в этот город Снова оказаться в плену его улиц, мостов и каких-то уже совершенно твоих мест всегда вызывает во мне исключительно приятные чувства. Мне там хорошо. Наверное, лучше, чем везде. И теперь, вот сию минуту, как только я спущусь по трапу на асфальтовую дорожку Пулкова, этот город перестанет быть моим домом. Он станет чем-то вроде вражеской крепости, в которую меня везут силой, против воли. Я не смогу больше чувствовать его очарование и его ошеломляющую красоту. Здесь произойдет нечто, после чего я уже никогда не смогу вернуться. Даже с Марго. Из аэропорта мы поехали в гостиницу. И по злой иронии, она оказалась той самой, где мы останавливались с Марго. Весь мир ополчился против меня. Из множества мини-отелей в городе Костя выбрал именно этот, уютный и почти домашний. У меня было ощущение, что кто-то грязными лапищами схватил мою хрустальную мечту и оставил на безупречном стекле отвратительные разводы и потеки. В мой маленький мир, который я тщательно оберегала от посторонних, вторглось что-то чужое и громит теперь все налево и направо. К счастью, номер, в котором предстояло жить нам с Костей, оказался совершенно в другом конце длинного коридора, и это хоть как-то примирило меня с несправедливостью жизни». Рухнув на кровать, я проспала до вечера и не слышала, как уходил, а потом возвращался Костя, как звонил его мобильный телефон, как потом появился Арик. И только их голоса заставили меня открыть глаза и сесть, натягивая на грудь одеяло. Костя сидел у меня в ногах на кровати. Арик примостился на стуле у небольшого столика под зеркалом, и они что-то оживленно обсуждали. Заметив мое пробуждение, Арик чуть заметно кивнул, И Костя мгновенно повернулся ко мне, натянув на лицо счастливую улыбку, под которой я слишком хорошо это знала, только что успел спрятать хищный оскал. «Проснулась? Прости, что мы разбудили тебя». «Ничего, я что-то совсем заспалась». «Черт, как надоели эти протокольные расшаркивания! Как я устала создавать видимость отношений и играть роль покорной жены!» «Пойду в душ». «Да, поторопись, пора ужинать». Я потянулась к халату, который Костя заботливо достал из чемодана и повесил на стул. И муж помог мне, загораживая спиной от жадного взгляда Артура. Старший братец никак не терял надежды на то, что однажды я все-таки окажусь в его постели, как все Костины девки до этого. Но в отношении меня Костя был тверд и неумолим. Как-никак я являлась его официальной женой. Повезло так повезло. Квартиру снял, там все посмотрел. «Осталось только связаться с человеком», — возбужденно рассказывал за ужином Артур. «Они уже не прятались от меня и не говорили по-армянски. К чему церемонии, когда я сижу тут же с ними и, значит, сделаю все так, как скажет Костя?» Я же пока никак не могла уяснить свою роль в предстоящей афере, как не силилась прислушаться. Тонкости Костя объяснил мне ночью в отеле, прижавшись губами к уху, чтобы никто не мог слышать его слов, кроме меня». Сказать, что я испугалась, было не сказать ничего. На завтра, выпив кофе в ближайшей кофейне и кое-как затолкав в себя вишневый штрудель с мороженым, я покорно брела к такси вслед за Костей и Ариком. Мы долго ехали какими-то дворами и оказались перед новой высоткой очень далеко от центра. Я даже затруднялась определить, в какой стороне теперь московский вокзал и отель, где мы остановились. Шестой этаж, сказал Арик, вызывая лифт. Квартира, которую он снял, оказалась прекрасно отремонтирована и обжита, как будто не сдавалась в аренду. Две комнаты, одна из которых объединена с кухней, и символической границей служит лишь барная стойка. Костя подвел меня к ней, открыл нижний шкаф и показал мусорное ведро. «Видишь пакет?» «Ну, его ты и должна будешь вынести отсюда, когда мы с Ариком исчезнем». «Но перед этим у тебя будет пара секунд, чтобы бросить в него коробку с деньгами, а ту, в которой лежит кукла, аккуратно поставить на прежнее место». Он продемонстрировал мне две палехские шкатулки, в одной из которых лежала пачка бумаги, нарезанной по размеру денежных купюр. «Смотри, я ставлю ее сюда». Костя убрал шкатулку с бумагой на верхнюю полочку. «Аккуратно возьмешь и поставишь на стол, а эту, в которой будут деньги, смахнешь в ведро». Вот в этом пакете он продемонстрировал мне черный непрозрачный пакет, от которого шел неприятный рыбный запах. Сунешь сверху в ведро. «Чем так воняет?» – сморщилась я. «Это шелуха от креветок», – усмехнулся Костя. Отвлекающий маневр. «Все, Мария, теперь твое дело не удивляться ничему, что бы не произошло, а стараться подыграть. Но главное – вынести деньги. Кроме тебя никто этого не сможет. Роли расписаны». Меня трясло. «Я прекрасно понимала, сейчас сюда придут какие-то люди, готовые сыграть в покер с Костей и Ариком. И Арик, который, кстати, ушел куда-то, тоже появится и будет делать вид, что не знаком ни с Костей, ни со мной. Потом оба исчезнут, а я останусь в квартире с незнакомыми людьми и должна буду придумать повод, чтобы выйти отсюда с деньгами, которые перед этим сама же брошу в мусорное ведро вместе со шкатулкой». «Как? Как? Я никогда не делала этого». А если я не смогу, не справлюсь. Они меня тут просто убьют, когда поймут, что их надули. Костя не собирался играть. Он собирался просто снять деньги с каких-то незадачливых игроманов. К чему напрягаться и просчитывать ходы, когда все так просто? Ему просто. Но есть еще я. Костя же, посчитав, видимо, что вполне достаточно меня проинструктировал, развалился по хозяйски на диване и включил телевизор. Он как-то удивительно быстро вжился в роль хозяина этой квартиры, вел себя так, словно сто лет сидит на этом диване и щелкает кнопками пульта. «Ты бы походила, освоилась чуток», – посоветовал он мне, чтобы потом при людях не искала выключатели или посудный шкаф. В этом был свой резон, и я послушно двинулась по квартире, запоминая, что где находится. Интересно, кому пришло в голову сдавать такую обустроенную и уютную квартиру?» Тут же просто музей идеальной обстановки и отменного вкуса. Но каков все-таки Арик? Эта квартира стопроцентно подходила нам с Костей в качестве жилища. Невозможно было заподозрить, что она не наша. Я даже как-то успокоилась, представив, что это на самом деле мой дом, потому что атмосферно тут все подходило мне. «Костя!» Я присела на подлокотник дивана и решительно заговорила о том, что волновало меня до того, как я переступила порог этой квартиры. Пообещай мне сейчас, вот прямо сейчас, что когда все закончится, ты позволишь мне поехать к Марго. Я схожу с ума, Костя. Мне необходимо сменить обстановку и расслабиться. Прошу тебя. Он молчал, хотя я чувствовала сомнение в этом молчании. Было видно, что муж обдумывает мою просьбу и пытается понять, в чем подвох. Он уже давно никуда не выпускал меня, с тех самых пор, как я вернулась из Москвы с видом побитой собаки. Побитой и мужем. И Марго. Тогда моя попытка обрести независимость закончилась тем, что Костя на моих глазах застрелил человека, пытавшегося помочь мне, проявившего каплю внимания и сочувствия. А Марго? Она не постаралась понять, она просто сказала «Да вернись к нему, стань жертвенной овцой». Она не смогла понять, что возвращаюсь я только с единственной целью – отомстить Косте и освободиться от него». И если сейчас мне удастся вымолить у Кости поездку, я объясню Марго все. Однако муж по-прежнему колебался. «Я обещаю, что сегодня все пройдет так, как ты рассчитываешь. Я тебя не подведу и все сделаю как нужно. Только, пожалуйста, разреши мне потом». Плакать не хотелось, да и макияж было жалко. Я изо всех сил старалась держаться. «Посмотрим на твое поведение», — хмыкнул Костя, и тут раздался звонок. Я вздрогнула всем телом и встала. «Начинается. Как же страшно!» «Соберись, Мария, у тебя лицо испуганное. Помни, ты тут хозяйка, а Арика видишь впервые!» Процедил Костя и, поцеловав меня в щеку на ходу, пошел в прихожую. Было странно, что он не проинструктировал меня насчет поведения более тщательно, словно понадеялся на мою природную артистичность и броскую внешность, умело подчеркнутую косметикой и ярким нарядом. «Да, женщине с такими данными мозги вообще не нужны. Можно молчать и призывно улыбаться. Про остальное никто и не вспомнит. Проблема в другом. Именно внешность потом не позволит бесследно исчезнуть. Если я захочу ехать в Москву, мне придется либо стричь волосы, либо красить их, либо и то, и другое вместе. Хорошо, что у меня хватило ума подстраховаться, и в чемодан я сунула парик, светлые кудри до плеч, и сейчас быстро скроюсь в ванной и надену его». «Да, у Кости отвиснет челюсть. Да, Арик в первый момент вообще решит, что дверью ошибся. Но я не хочу быть когда-то опознанной на улице, а другая прическа и комплект линз застрахуют меня от этого хотя бы частично. Ну и плюс, моя привычка одеваться в обычной жизни неброско и очень просто. Мне хватило пяти минут, и когда я появилась из ванной комнаты, в гостиной за большим столом уже сидели трое мужчин и мой муж. Арика не было». «Дорогая, знакомься». Костя встал и направился ко мне, и я отдала ему должное. Он прекрасно собой владел, и даже мое неожиданное преображение не заставило его продемонстрировать какие-то эмоции. Это Илья, Сергей и Михаил. Я приветливо улыбнулась, хотя даже не потрудилась идентифицировать людей по именам, названным Костей. «Добрый день. Может быть, чаю?» «Да, можно, если есть зеленый» согласился кто-то из этой троицы, и мне пришлось напрячь память, чтобы определить, был ли среди пачек в шкафу зеленый чай. К счастью, упаковка зеленого чая оказалась первой, вывалившейся мне в руки из открытого шкафчика. Чертыхнувшись в полголоса, я щелкнула кнопкой чайника и перешла к другому шкафу за чашками, чувствуя на себе пристальные взгляды сидевших мужчин. В это время раздался звонок. Это явно пришел Артур. Костя открыл дверь и представил его собравшимся. «Вазген!» Я краем глаза наблюдала за тем, как Арик пожимает всем руки, а потом переводит взгляд на меня. «Это твоя супруга Ашот?» Костя Ашот широко улыбнулся, подошел ко мне и взял чашку из моих рук. «Да, знакомься, Лиза, это Вазген!» «Очень приятно!» – пробормотала я, пытаясь уложить в голове все эти новые имена. Ужас мой только усиливался!» Казалось, что я вот-вот упаду в обморок, но нужно было держаться, потому что сейчас все начнется. «Ну что, может, начнем?» – предложил кто-то, и Костя кивнул. «Да, пожалуй. Какие ставки?» Они начали обсуждать денежные суммы, но у меня даже не было сил вслушаться и прикинуть, что к чему. Но вот передо мной оказалась шкатулка, закрытая на ключ, и Артур проговорил. «Пусть здесь постоит, да?» «Да, конечно», – как можно равнодушнее откликнулась я. Села на высокий табурет и, закинув ногу на ногу, взяла журнал, лежавший на барной стойке. Погружаться в чтение, однако, не стала, боясь пропустить момент, а потому просто листала страницы, разглядывая картинки. За столом шел оживленный разговор. Костя тасовал колоду, и это зрелище завораживало не только меня, но и всех присутствующих. Красивые костины руки с длинными изящными пальцами легко вертели колоду, неуловимым движением деля ее напополам, раскидывая веером или перебрасывая из руки в руку длинной дорожкой. У меня это до сих пор, несмотря ни на что, вызывало неподдельное восхищение. Вдруг мое внимание привлек Артур, начавший расстегивать воротник рубашки. Лицо его пошло пятнами, руки стали суетливыми и чуть подрагивали. «Что-то не так?» – спросил один из игроков, заметив выражение лица Арика. «Нет, все в порядке», – пробормотал Арик, откинувшись на спинку стула. Костя невозмутимо тасовал колоду, словно не замечая того, что происходит с Артуром. Игроки же разволновались, один встал и открыл окно. «Чем тут пахнет?» «Ничем, вроде», – отозвался другой. «Может, просто душно?» Артур же на глазах делался все более красным, рубашку расстегнул уже до брючного ремня, вынул из кармана платок и вытирал лоб. Костя, наконец, заметил это. «Тебе плохо, что ли?» «Сердце», — прохрипел Арик. Игроки, как по команде, принялись давать советы. Попытались даже перенести Артура на диван, и в тот момент, когда они подняли его, Костя выразительно глянул в мою сторону и чуть шевельнул губами, мгновенно приняв прежнее положение. «Я поняла. Пора действовать». Быстро накрыв шкатулку журналом, я сунула руку в приоткрытую дверку барной стойки и вынула точно такую же, но с куклой. Смахнула первую на колени, а вторую поставила на ее место. Сунуть же шкатулку с деньгами в ведро и туда же пакет с креветочной шелухой оказалось еще проще. Выпрямившись, я предложила громко. «Может быть, скорую?» «Нет», — хрипел Арик. «У меня лекарство. В машине». «Я принесу», — предложил Костя, но Арик помотал головой. «Ты не найдешь». «Может, ты его до машины проводишь?» Предложил кто-то из гостей, которых я так и не различала от волнения. «Да, пожалуй. Он тут недалеко живет. Я довезу и вернусь». Костя помог Арику встать и вывел его из квартиры. Я осталась одна с тремя чужими мужиками. Они живо обсуждали случившееся, выражали сочувствие Артуру, а потом один посмотрел в мою сторону». А все-таки пахнет чем-то. Я повела носом, встала с табуретки и прошлась по комнате, делая вид, что ищу источник запаха. Кожей я ощущала взгляды, сопровождавшие мои передвижения, и от этого становилось еще страшнее. А что, если вдруг, поняв, что их банально надули, эти трое решат компенсировать себе моральный ущерб? У меня вообще нет ни единого шанса убежать. Нет, не думать об этом. Не думать. Не думать. Черт. «Мы вчера креветки ели. Может, они?» Я вернулась к барной стойке и открыла дверку, за которой стояло мусорное ведро. «Ну, точно!» «Они-они!» — подтвердили мою догадку игроки, и я виновато улыбнулась. «Я выброшу мусор, хорошо? А то вдруг еще кому-то плохо станет!» «Да, конечно! А мы чайку еще пока!» И старший из мужчин потянулся к чайнику, приглашая остальных присоединиться. Я же, аккуратно взяв черный мусорный пакет, вышла на площадку и на цепочках стала спускаться по лестнице пешком. Вызывать лифт, понятное дело, было нельзя. Мне стоило огромных трудов не побежать, цокая каблуками. Я заставляла себя идти медленно, но на втором этаже самообладание меня покинуло. Стянув с головы парик, я сунула его в пакет и побежала. Понеслась к подъездной двери, перескакивая через две ступеньки. Одновременно нажав на кнопку домофона и ударив бедром в дверь, я вылетела во двор и понеслась за угол. Мне даже в голову не пришло, что мы не договорились с Костей, где именно они будут ждать меня. Я вылетела из двора на оживленную улицу и побежала по тротуару, сжимая в руках мусорный пакет. Представляю, как нелепо я выглядела при этом. В красном платье, обтягивающем меня как кожа, в блестящем болеро и с волосами, сколотыми на макушке в небрежную шишку. Шпильки вываливались, волосы выбивались из пучка. Сигнал машины сзади заставил меня ускориться, но Волга догнала меня, и из нее наперерез выскочил Костя. «Мария, стой! Куда ты?» Я запнулась и едва не упала, и только его сильная рука, поймавшая меня за болерот так, что оно затрещало, предотвратила падение на асфальт. «Испугалась? Иди ко мне!» Он притянул меня к себе и крепко обнял, поглаживая по плечам. «Ну-ну!» «Все. Уже все». «Мне же совершенно не казалось, что уже все. Напротив, вот сейчас-то все и начнется». С водительского места заорал Арик, привлекая наше внимание. «Хотите подождать, пока они сообразят, что их кинули и побегут нас искать?» Костя увлек меня за собой в машину, и мы поехали в отель. Мусорный пакет так и остался у меня в руках, и муж даже не обратил на это внимания. «Странное дело». Костя, для которого деньги были превыше всего, сейчас забыл о том, что вот они, в шкатулке, прикрытые всяким мусором. Он тормошил меня, целовал, прижимал к себе и все время бормотал что-то по-армянски. Со стороны, наверное, он выглядел любящим и заботливым. Но разве мужья заставляют своих жен, которыми дорожат, проделывать подобные трюки? Разве могут оставить в квартире с незнакомыми людьми и подвергнуть реальной опасности? Ради денег». Я не отталкивала его, но понимала, что этот случай – еще одна зарубка на память, и за это он тоже будет рассчитываться со мной. Этого я ему не прощу тоже. Неприятности начались поздно вечером, когда по местному каналу в новостях показали фоторобот-мошенницы, поразительно похожий на меня, только что с кудрявыми волосами. «Ну вот и все», – с нежной жалостью к себе подумала я, и зло посмотрела на лежащего в постели Костю. Он же и бровью не повел. «Ну и что?» «Мало таких баб?» «Ты что, серьезно? «Вполне. Завтра утром в самолет и поминай, как звали». «Да ты что, не понимаешь, что я могу до самолета не добраться?» Я вскочила и начала выворачивать свою сумку в поисках сигарет. «Меня же первый встречный полицейский остановит!» «Да? А ты ж какого черта тогда так подстраховалась?» «Паричок нацепила! Умная слишком!» Он приподнялся на локтях и насмешливо наблюдал за мной. Или догадалась, что по нашим сортурам приметам менты будут нас искать сто лет и не найдут? А ты слишком уж яркая. Я остановилась и замерла. Смысл Костиных слов дошел до меня. Так они планировали отвести подозрение от себя, сделав именно меня ярким пятном, за которое зацепится глаз любого мужика. В самом деле, поди опиши внешность мужчины с Кавказа. Особенно если при этом у него нет никаких особых примет, как у Кости и Арика. Вот сволочи. «И теперь я вынуждена слушать это и терпеть, потому что даже паспорт мой находится у мужа. Я уехать не смогу самостоятельно. Из отеля выйти. Сволочь! Ну какая же сволочь!» «Все? Одумалась?» Так насмешливо произнес Костя, дотягиваясь до бутылки с коньяком на тумбочке и делая большой глоток прямо из горла. «Ты запомни, Мария, без меня ты никто и ничто. Захочу и поедешь в Мордовию по этапу. Достаточно один звонок сделать». Я совсем сникла, потому что отлично знала. Если он захочет, то так и будет. И никто не поверит в то, что рядом со мной был еще кто-то. Кости и Арик к тому моменту будут уже на пути в Испанию. «Все, Мария, поиграли, хватит», — примирительно заговорил муж, поднимаясь с постели и подходя ко мне. «Я пошутил. Да, согласен, неудачно. Больше не буду. Иди сюда». Он обнял меня, и я даже не попыталась вырваться, понимая. «Бесполезно». Ночью я так и не смогла уснуть. Костя храпел вовсю, накачавшись к ней ком, а мне не помогало даже это. Я прокручивала в голове возможные варианты развития событий и понимала – в Москву к Марго мне нельзя. Ни за что нельзя, как бы сильно не хотелось. «Да и паспорт». Конечно, в порту Костя мне его отдаст, но сам будет находиться поблизости, и Арик тоже. Поэтому я вряд ли смогу исчезнуть из их поля зрения, особенно не зная ходов-выходов в питерском аэропорту. Я выпила еще полстакана, но и это не принесло облегчения. Сидя на подоконнике, я наблюдала за тем, как дворник в оранжевом жилете метет тротуарную плитку, сгребая мусор в небольшие горки у бордюра. Не души на улице только этот дворник и изредка проносящиеся мимо отеля автомобили. Небо затянуто тяжелыми серыми облаками, и рассвет почти не пробивается сквозь них. И во всем этом какая-то обреченность сродни той, что сейчас поселилась внутри меня. «Идешь к стойке и спокойно регистрируешься, поняла?» Костя цедил слова, облокотившись на столик в маленьком аэропортовском кафе. Незаметным движением он толкнул в мою сторону паспорт вместе со вложенным в него билетом. «Все, иди. В самолете встретимся». Я медленно взяла паспорт и сунула в сумку, висевшую на плече. Арик маячил в другом конце кафе, тянул кофе и из-под тишка оглядывался. «Как же мне хотелось, чтобы их никогда не было в моей жизни. Никогда. Как я могла подумать, что смогу спокойно ужиться с таким, как Костя?» На что только не толкает людей страх одиночества. Когда меня оставил любимый мужчина, я с чего-то решила, что активно ухаживающий за мной Костя может стать достойной заменой и избавить меня от тоски и нестерпимой сердечной боли. Это же нужно так заблуждаться в моем-то далеко уже не юном возрасте. Я обреченно шла к стойке регистрации, когда сзади меня окликнули. «Девушка, задержитесь на минутку». Повернувшись на голос, я обомлела. Ко мне приближался полицейский. Сказать, что я испугалась, значило не сказать ничего. Я перестала ощущать собственное тело, руки и ноги будто парализовала, как и разум, собственно. Даже не оглядываясь, я могла точно быть уверена, что Костю и Арика сдуло ветром. «Позвольте ваши документы». «Lo mucho, pero tengo que irme. «Примечание. Я должна уже идти, к моему большому сожалению. Я спешу». «Конец примечания». С перепугу я вдруг перешла на испанский, которым владела далеко не блестяще. К моему счастью, полицейский не владел он им вообще. «Паспорт. Паспорт, понимаете?» Он чертил пальцами в воздухе небольшие прямоугольники, но слово «паспорт» звучит практически одинаково на многих языках, так что притворяться идиоткой дальше было глупо. Я протянула испанский паспорт, и парень начал изучать его, шевеля губами. И в этот момент кто-то взял меня за локоть и произнес ¿Qué, «¿Qué quiere decir esto? «Примечание». «Что случилось? Что это значит?» «Конец примечания». Я вздрогнула и повернулась влево. За локоть меня держал высокий мужчина в черной рубашке и таких же джинсах, солнцезащитных очках в пол лица. Однако, по характерным признакам, его можно было принять за испанца, либо за... кавказца. И он был мне совершенно незнаком. Единственным акцентом, за который я зацепилась взглядом, был черно-белый тонкий шарф, и это заставило шевельнуться какие-то воспоминания в моей голове, но погружаться в них было некогда. Мужчина явно старался избавить меня от полицейского досмотра. «Ми пасапорте, пор фавор», – пробормотала я, а незнакомец, двумя пальцами изъяв у сотрудника паспорт и вернув его мне, сказал по-русски. «Простите, господин лейтенант, моя спутница не говорит по-русски». «У вас какие-то вопросы?» «Нет, что вы!» — смутился почему-то полицейский. «Просто показалось, ориентировка... извините еще раз, и приятного полета!» Он козырнул и удалился, а я повернулась к незнакомцу, чтобы поблагодарить, но тот уже уходил в противоположном направлении. «Диос мио!» — пробормотала я и направилась к стойке регистрации. И только в самолете меня вдруг укололо. А ведь Марго как-то рассказывала мне о привычке Алекса постоянно носить тонкий черно-белый шарф. Неужели это был он? Но как? Откуда? Неужели то, что говорила о его способностях Марго, правда? И он пришел на помощь как раз тогда, когда я в ней нуждалась. Странно, непонятно. Но вот было же. Я видела его собственными глазами. Чувствовала прикосновение руки. Не могло же это мне привидеться. Телефон завибрировал. Пришла эсэмэска от дорогого супруга Кости с пожеланиями приятного полета. «Чтоб ты сдох», – пробормотала я, стирая ее. Оказавшись дома в Бильбао, я первым делом метнулась к компьютеру и зашла в Ваську с вопросом, адресованным Алексу. «Это был ты?» Он долго не отвечал, и я повторила вопрос, на который через пару секунд получила смайлик в черных очках, и Алекс вышел из диалога. «Теперь я точно знала. Да, это был он». И только он сможет помочь мне отомстить Косте, когда придет время. А оно придет. Я умею быть терпеливой и дожидаться своего».